В таком русле текли мои воспоминания в эти утренние декабрьские часы с холодной голубизной за окном, пока я лежал на своем роскошном диване. Шумно гудели обогревательные устройства огромного чикагского здания. Я мог бы обойтись и без них, хотя отнюдь не против достижений современного инженерного искусства. Перед моим мысленным взором стоял Гумбольд в пристанском кабинете. Я был сосредоточен на этом видении. «Давай лучше к делу вместо ответа», — сказал я. Рот у Гумбольта явно пересох, но выпить было нечего. От таблеток всегда жажда. Он затянулся несколько раз и проговорил. «Мы с тобой друзья. сюил позвал сюда меня, а я тебя. Я благодарен тебе, но ты, кажется, не испытываешь благодарности к нему». «Не испытывай, он сукин сын». «Возможно». Я не стал возражать. Сюилд и впрямь вел себя по-свински. Редеющие волосы, усы цвета сухой овсянки, испятое лицо, сцепленные с претензией на изящество руки, ноги, небрежно элегантно закинутые одна на другую, профруковские перескоки в разговоре, туманные литературные аллюзии. Нет, Сюилд не был заклятым врагом. И все же мне нравилось, как Гумбольд поносит его, хотя я и пытался сдержать друга. Когда Гумбольд расходился, своенравное полубезумное богатство его речей удовлетворяло некоторые мои низменные желания. Должен в этом признаться. — Сил пользуется нашей добротой, — заметил Гумбольд. — Чего ты взял? — Когда он вернется, нас отсюда попросят. Лично я с самого начала знал, что это работа на год. А мы что, вещи, которые можно взять у Херца на прокат? как раскладушку или детский горшок. Тебе это нравится? Под просторным, как одеяло, шерстяным пиджаком в черную и белую клетку у Гумбольта словно вырос горб. Знакомый знак. Массивный бизоний нарост на спине означал, что он задевает что-то нехорошее. В уголках глаз и рта появились угрожающие складки. Два хохолка на голове топорщились больше обычного. По бледному лицу прокатилась горячая волна. По подоконнику, мягко ступая красными лапками, важно прохаживали серые желтоватым оттенком голуби. Гумбольд не любил голубей. Это были принстонские птицы. Сьюзелдские птицы. Они ворковали за Сюэлла. По временам Гумбольд смотрел на голубей, как на саглядатаев и шпионов. Как ни крути, этот кабинет принадлежал Сюэллу и Гумбольд сидел за столом Сюэлла. И книги на полках вдоль стен тоже принадлежали Сюэллу. Недавно Гумбольд повыкидывал множество томов в ящике. Он снял с полки собрание работ Тойнби и вместо него поставил рильки и кавку. Далой, Тойнби! Долой, Сюила. «Никто с нами здесь не считается», — констатировал Гумбольд. «На нас просто кладут. Почему?» Объясняй, потому что мы евреи, пархатые жиды. Мы не представляем никакой опасности для Сюила. «Помню, я крепко задумался. Мой чистый лоб прорезали глубокие складки. Что-то я не улавливаю. Ну, представь, будто ты Соломон Леви. Он спокойно оставляет пархатого Соломона, а сам едет в Дамаск читать курс по Генри Джеймсу. Потом, через год, возвращается в свое... Профессорское кресло. «Нет, мы с тобой не опасны для Сюэлла. Я не хочу быть для него опасным. И почему он должен бояться какой-то мнимой опасности? Потому что он на ножах с козлиными бородками, с дешними старожилами, все эти старые хвостуны, Гамильтон, Райт, Мэйби, его на двух не выносят, завши его выскочку держат. Древнегреческий для Сюэлла, китайская грамота». Да и с английским он не в ладу. Я этого не заметил. И мне по душе, что он селфингмент. Сюилл, продажная шкура и подонок. Он презирает нас. Я иду по улице и чувствую, что смешон. В Принстоне мы с тобой Мо и Джо, еврейские комики из Водевиля. За глаза нас прозвали Шмуль и компания. Мы не подходим для принстонского общества. Ли, Вадя хотел на принстонское общество. Он мелкий мошенник, ему никто не доверяет, ему не хватает этого, ну, как это, чего-то человеческого. Лучше всех его знает, конечно, жена. Когда уходила от него, всех своих птиц взяла. Ты видел у него пустые клетки? Не захотела, чтобы даже пустая клетка напоминала о нем». Когда уходила, где у нее птицы-то были? На голове и на плечах сидели? Хватит, Гумбольд, чего ты от меня хочешь? Хочешь, чтобы ты тоже почувствовал себя оскорбленным. А то вся грязь ко мне липнет. У тебя что, не хватает воображения? Ах, да, ты же не настоящий американец. Ты пришлый, ты благодарен Америке, благодарен, как все евреи мигранты которые целуют землю на острове Элис. Вдобавок ты еще дитя Великой депрессии, не смел и мечтать, что у тебя будет работа и отдельный кабинет, и письменный стол, и все прочее. И вдруг такое счастье привалило, и ты улыбишься, как ненормальный. Кто ты такой в этой Америке? Иудейский мышонок в большом и холодном христианском доме. А еще нос задираешь. Слушай, Гумбольд, Университетские свары меня не волнуют. Помнишь, как два дня назад ты чехвостил проныдливых жидов, допущенных в интеллектуальную элиту? А на прошлой неделе ты был целиком на стороне Толстого. Сейчас такое время, когда нельзя быть внутри истории. Нельзя разыгрывать комедию истории и социальной драмы. Спорить было бесполезно, что Гумбольту Толстой. Толстой всего лишь предмет разговора на прошлой неделе Большое умное лицо Гумбольта побледнело от обуревающих его чувств и метаний мысли Мне было жаль его, жаль нас обоих, жаль всех нас Самые странные организмы под луной У которых мощный ум слишком близок к возвышенной душе К тому же душе изгнанной и жаждущей вернуться домой. Кто не скорбит, потеряв время? Мне, погрузившемуся в диванные подушки, все было ясно. До да чего удивительно человеческое существо. Из жалости Гумбольту я сказал, «Ты, конечно, сегодня совсем не ложился. Думал всю ночь». «Чарли, ты ведь мне доверяешь?» С неожиданной горячностью спросил он. Господи, гумбль ты еще спроси Две или Гольфстриму. В чем я должен тебе доверять? Ты знаешь, как я к тебе привязался, как переплелись наши жизни. Мы словно родные братья. Не подлизывайся, не дави на психику, выкладывай, что там у тебя. Рядом с Гумбальтом письменный стол казался маленьким. Стол не был приспособлен для высоких. Верхняя часть туловища моего друга нависала над его поверхностью, как скала. Гумболь сейчас походил на центрального защитника весом это килограммов 120, стоящего около детского автомобильчика. Между пальцами с обкусанными ногтями он держал окурок. Первым делом нужно добиться моего зачисления в штат. Захотелось стать принстонским Профессором, кафедра по современной литературе, вот что мне нужно. И ты мне в этом поможешь, чтобы по возвращении Сьюэлл нашел меня в должности кафедрой на определенный срок. Правительство послало его в Сирию просвещать туземцев, а благодельствовать поинстонской добычей нашего или английского классика целый год Сьюэлл будет пить и бубнить под нос стереотипы. А вернувшись, увидишь, что старик, который неделями не принимал его, сделал меня профессором. Как тебе моя идея? Так себе. Из-за этого ты и не спал всю ночь. Встряхнись, малый. Совсем заспался. Встряхни, одурь. Пойми, наконец, что тебя оскорбили. Разозлись. Он же тебя как последнюю уборщицу нанимал. Пора отделаться от рабских добродетелей, которые держат тебя на поводке у среднего класса. Будь тверже, практичнее. Я сделаю из тебя железного человека. Вряд ли сумеешь. Ты уже в четырех местах числишься. Это будет пятое. У тебя никакого времени не хватит. Ну, хорошо. Допустим, что я твердый и практичный. Тогда возникает вопрос. Я-то что с этого буду иметь? Какая роль отводится мне? Чарли, у меня есть замечательный план, без тени улыбки произнес Гумбольд. У тебя всегда есть план, ты как тот, э, как его, ну, который не мог выпить чашки кофе без того, чтобы не затеять что-нибудь замечательное. Будто он Александр Поуп какой. Гумбольд принял это за комплимент и хохотнул, не разжимая рта. Вот что ты сделаешь. Пойдешь к старому Рикетсу и скажешь. Гумбольд — выдающаяся личность, поэт, ученый, критик, педагог, редактор. Он пользуется международной известностью и займет свое место в истории литературы Соединенных Штатов. Между прочим, так оно и есть. У вас отличный шанс, профессор Рикетс. Мне стало известно, что ему надоело вести богемный образ жизни и постоянно думать о заработках. Литературный мир быстро меняется. Авангард уже вчерашний день. Гумбольту пора начинать спокойную, размеренную, достойную жизнь. Он, к тому же, женат. Я знаю, что он в восторге от Принстона. Ему нравится и университет, и город, и, если вы... Предложите ему хорошую должность, он с удовольствием рассмотрит предложение. А я уговорил бы его. Не упускайте случая, профессор Рикетс. В Принстоне трудится Эйнштейн и Пановской, но вам не хватает крупной, самобытной, литературной фигуры. Появилась тенденция приглашать в университеты художника. Возьмите Амхерст, там уже обосновался Роберт Фрост. Принстону негоже гоже плестись позади. Держитесь флейшера, не отпускайте его, иначе вам попадется какой-нибудь третий разрядный писака. Эйнштейн и Пановский очень даже к месту, но начинать надо с Моисея и пророков. Да, вот это сюжет круче некуда. Похоже, Айк тебя вдохновил. Благородство и низкое коварство вперемешку». Гумбольд, однако, и бровью не повел, не улыбнулся. Глаза у него покраснели от бессонницы. Полночи он следил за результатами выборов. Потом, охваченный отчаянием, бродил по дому, вышел во двор, все думал о том, что делать. В голову поползли мысли о государственном перевороте. Потом пришло вдохновение. Он залез в свой Бьюик и погнал. По тенистым переулкам застучал неисправный глушитель. Длинное туловище машины заносило на поворотах. Суркам повезло. Они забились в норы и уже впали в спячку. Перед мысленным взором Гумбольта чередой проходили фигуры Уолпола, Стендалевского графа Моски, Дизраэли Ленина. Его переполняли старомодно возвышенные раздумья о вечной жизни. Вспомнились и Иезекииль, и Платон. Да, мой друг был благородным человеком. Кроме того, он был большой выдумщик, и неустойчивая психика делала его одновременно потлым и смешным. А Соловелый от усталости Гумбольд негнущимися пальцами достал из портфеля пузырек и высыпал несколько таблеток на ладонь. Возможно, транквилизаторы. Возможно, амфетамины, чтобы поднять настроение. Он всегда занимался самолечением. Дэми Вонгель тоже занималась самолечением. Запрется, помню, в ванной комнате и глотает, глотает таблетки. Когда пойдешь к Рикицу? Я думал, его только для вида посадили. Так оно и есть. Он марионетка в руках старой гвардии и все же они не могут не считаться с ним. Если мы обработаем его, и он примет решение, наверху возражать не будут. Почему ты думаешь, что Рикетс поступит так, как мы хотим? Потому, дружище, что я пустил слух, будто у тебя принято к постановке пьеса. Какая пьеса? Та, что уже репетируется на Бродвее. Зачем ты это сделал? На меня будут смотреть как на обманщика. Отнюдь? На тебя смотрят как на будущего драматурга. Не волнуйся. Протолкнем мы твою пьесу. Предоставь это дело мне. Я дал Рикецу экземпляр Canyon Review стоимость. Он считает, что ты растешь над собой и не строишь из себя целочку. Я знаю, какой ты бедокур и как любишь интриги. К тому же это не просто интрига. А что же? Чудо? никакой не чудо, а взаимовыручка. Не морочь мне голову. Я тебе, ты мне». «Хорошо помню, как я заорал. Не желаю!» и «Потом спохватился и рассмеялся. Хочешь сделать из меня еще одного принцентского профессора? Чтобы я всю жизнь тянул лямку, пил, зевал, болтал по пустякам и лизал кому-то задницу?» «Не попал я в Белый дом. Давай в академические круги вернемся. Нет уж, премного благодарен. Я поищу другого места для своей погибели. А тебе пожелаю два года» ни еврейского счастья. Гумбольд замахал руками. — Ну, язычок тебя, Чарль, не трави ты мне душу своими колкостями. Два года меня вполне устроят. Они повлияют на мое будущее. Я умолк, размышляя над его неординарной идеей. Потом взглянул на друга. Его лицо отражало напряженную работу мысли. Мозг его мучительно пульсировал. Чтобы расслабиться, Гумбольд тряхнул головой и рассмеялся каким-то задыхающимся, едва слышным смешком. «Все, что ты скажешь о Рикетсу, чистая правда. Где они найдут такого, как я? Правда, где? Я действительно один из ведущих писателей в стране. Еще бы! Когда ты в себе...» И потому мне нужна помощь. Особенно теперь, когда на землю надвигается Эйзенхаурова тьма. Как так? Честно говоря, я сейчас не в полном порядке. Это, конечно, временно, но тем не менее. Никак не могу настроиться на стихи. Пропала точка опоры. Мучит какая-то тревога. Мир навязчиво лезет в душу, сушит мозги. Нужно поймать вдохновение. У меня такое чувство, будто я живу на окраине реальности и вынужден каждый день курсировать туда и обратно, туда и обратно. Пора положить этому конец. Пора обрести равновесие и найти свое место. Я ведь для того здесь, здесь на земле, разумел он, чтобы сделать что-то полезное, хорошее, доброе. Я понимаю тебя, Гумбальд. Люди ждут чего-то хорошего и доброго, но здесь. Это не обязательно Принстон. Глаза его покраснели еще больше. Он сказал, ты же знаешь, я люблю тебя, Чарли. Знаю, но о любви мне говорят дважды. Верно, ты мне как брат. Кэтлин знает это. Все-таки хорошо, что мы все привязаны друг к другу, включая Дэми Вонгель важно меня, Чарли, для меня это важно. Сходи крикицу, и скажи, скажи, что нужно. Хорошо, схожу. Гумбольд положил руки на желтый письменный стол Сьюэла и так резко откинулся на спинку кресла, что угрожающе заскрежетали колесики на ножках. Волосаг его сигаретный дымок. Он сидел, наклонив голову, и из-под лобби изучал меня, словно только вынырнул из глубины. «Слушай, у тебя есть чековая книжка? Где хранишь свои сбережения?» «Какие там сбережения? Где у тебя текущий счет?» «В честь Манхэттен, у меня там 12 долларов лежит». «У меня счет в зерновой бирже». «Ну, где же твоя чековая книжка?» «В пальто. Тащи ее сюда» я принес потрепанную зеленую книжицу с загибающимися уголками я ошибся мое состояние целых девять долларов гумбольд достал из кармана пиджака свою чековую книжку и выдернул одну из авторучек он был увешен перьевыми и шариковыми ручками как по транташем. ты что делаешь Гумбольд? Я даю тебе карт-бланш снять в любое время с моего счета любую сумму. Подписываю пустой бланк на твое имя, и ты такой же выпиши мне. Не указывай ни суммы, ни даты, только напиши «выдайте фон Гумбольту Флейшеру». Садись и пиши. «Зачем? Не нравится мне это?» «Какая разница, если у тебя на счету всего 9 долларов? Не в деньгах дело?» Верно, не в деньгах. А в этом весь смысл. Когда прижмет, указывай любую сумму и греби наличные. То же относится ко мне. Поклянемся, как друзья и братья, не злоупотреблять этой возможностью, воспользоваться ею только в случае крайней необходимости. Это будет заначка на черный день. Ты пропустил мимо ушей мои слова насчет взаимовыручки. Вот тебе доказательство. Гумбольд навалился на стол грудью и дрожащей рукой накорябал на лиске мое имя я тоже едва владел собой рука дергалась на кончиках пальцев словно обнажились нервы затем гумбольд поднял грузное тело с вращающегося кресла и дал мне чек в зерновой банк нет нет не в карман это опасно сказал он спрячь его понадежнее мой чек это «Ценность!» Мы обменялись рукопожатиями, пожали друг другу все четыре руки. «Ну, теперь мы по-настоящему братья!» — сказал он. «Между нами кровный союз!» Через год на Бродвее на ура пошла моя пьеса, и Гумбольд заполнил бланк чека и снял порядочную сумму. Он утверждал, что я обманул предал его, нарушил кровный союз, что сговорился с Кэтлин и натравил на него полицию. На него надели смирительную рубашку и отвели в Белвью. Я тоже приложил руку, за это меня следовало наказать. Гумбольд и наказал, предъявив мне штраф на сумму в 6763 доллара 58 центов, которую снял с моего счета в честь Манхэттен что до чека, который он выписал мне, я засунул его под стопку рубашек и больше не видел. «Чек пропал!»